стрекотать, пришептывать, бить по плитам каменными каплями, закрутивши на булькнувших лужах свои холодные пузыри. Так что же скажет вам партия? «Партия меня оправдает. Пользуюсь моим положением в охранке. Я буду мстить вам за партию. Ну а если я на вас донесу, попробуйте». Вот из самого клочковатого облака стали падать полосы хлопотливых дождей, стрекотать, пришептывать, бить по плитам каменными каплями, закрутивши по булькнувшим лужам свои холодные пузыри. «Нет, Николай Аполлоныч, я прошу шутки в сторону, потому что я очень, очень серьезен и должен заметить, ваше сомнение, нерешительность ваша меня убивают».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 Мосту. Петербург? Петербург. Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговой игрой. Ты мучитель жесткосердый. Но ты непокойный призрак. Ты, бывало, года на меня нападал. Бегал и я на твоих ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий мост. О, большой электричеством блещущий мост! О, зеленая, кишащая бациллами воды! Помню я одно роковое мгновение. Через твои сырые перила в сентябрьскую ночью я перегнулся, и миг тело мое пролетело в туманы. На большом чугунном мосту Николай Аполлонч обернулся. Не увидел он за собой ничего, никого над сырыми сырыми перилами.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 Над Невой он стоял, как-то тупо уставившись в зелень. Или нет, улетая взором туда, где принизились берега. И потом быстрехонько засеменил прочь, косолапо путаясь в полых шинели. Какое-то фосфорическое пятно и туманно и бешено проносилось по небу. Фосфорическим блеском протуманилась Невская даль. И от этого...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 Изредка проходила черная тень полицейского. Площадь пустела. Справа поднимали свои этажи сенат и синот. Выселась и скала. Николай Аполлонович с каким-то особенным любопытством глаза выпучил на громадное очертание всадника. Давича.